Захар заставлял себя лечь на диван в половину 5 утра. До подъёма оставалось чуть более 4 часов. На работу он ездил к 10. Дорога в метро занимала около 20 минут плюс пешком. Контора, если так можно назвать небольшой завод электрооборудования, располагалась рядом со станцией. Поэтому он точно знал, сколько понадобится времени. А даже если опоздает, то не страшно. Начальник на опоздание трудолюбивых сотрудников смотрел сквозь пальцы. На всем приприятии на опоздание смотрели сквозь пальцы. Витали слухи, что вот-вот установят скуд и за опоздание начнут штрафовать. А пока имелись лишь бесполезные пропуска. Охрана и так знала в лицо большинство сотрудников. Проснулся Захар даже раньше, чем зазвонил будильник. Первым делом глянул на часы. Половина двенадцатого. Солнце лилось, как рукой сняло. Захар вскочил и сообразил, что в настенном приборе надо заменить батарейки. Посмотрел время на телефоне 8:00 утра. Появилось желание лечь и доспать, но он понимал, что не получится. Поплёлся в ванную. Тёплые струи воды окончательно привели в чувство. Захар попил воды, собрался и вышел из дома. Небо хмурилось. грозило разразиться дождём. Некоторые люди шли в лёгких куртках. Прохладный воздух покосывал кожу. Такое оно, непредсказуемое московское лето, непредсказуемое только питерское. Захар засунул руки в передние карманы джинсов и быстро зашагал в метро. По открытым участкам кожи забегали мурашки. Несколько раз ему показалось, что начало покапывать, но дождь всё ещё не начинался. Захар надеялся, что успеет добраться к сводам метрополитена перед тем, как польёт будто из ведра. Когда он находился в прямой видимости о спуска в подземку, полил дождь. Сразу и резко с неба хлынули мощные потоки. Пришлось немного пробежаться. Рядом люди тоже ускорились. В итоге у входа возникла небольшая пробка из-за тех, кто доставал или складывал зонты. Захар не стал дожидаться очереди, а попросту прошёл к проёмам для выхода. откуда на летний период сняли тяжёлые двери. На встречу попался мужчина с короткой стрижкой и едва заметным вертикальным шрамом у левого глаза. Захар сбежал по лестнице и двинулся по переходу к стеклянным дверям. И тут осознал, кого только что встретил. Мгновение сомневался, затем развернулся и бегом бросился обратно. У выхода собралась толпа, ожидавшая, когда закончится ливень. Из этих людей пришлось весьма некультурно протолкнуться. Никто ему ничего не сказал, но цокнули многие. Наконец, Захар оказался на границе дождя и укрытия. Край стационной крыши находился прямо над ним. Капли падали на кроссовки, но на другие части тела не попадали. Лео настолько сильно, что видимость упала до сотни метров. От остановки отъезжали сразу два автобуса, полные людей. Больше Захар никого в округе не видел. Тогда он встал на носочки и обвёл взглядом толпу. Человек со шрамом скрылся.